и обещать повиноваться законам. Вдовствующей императрице было велено снять с себя царственное одеяние и ждать дальнейших повелений. Так Ченлюзский Иван взошел на престол, а низверженного государя, вдовствующую императрицу Хэ и вторую жену покойного императора, урожденную Тан, припроводили во дворец вечного покоя и там заперли. Запасы съестного у них с каждым днем истощались. Слёзы не высыхали на глазах малолетнего императора. Однажды он увидел пару влетевших во дворец ласточек и сочинил такие стихи. «Над нежной травкой прозрачный дымок и ласточек быстрых мельканье в долине Лошуя, На зависть другим снуют между грядок крестьяне, Вдали бирюзовый белеет стена, То старый дворец мой в тумане. Кто же из верных и добрых людей Придет облегчить мне страданье? О стихах тотчас же было доложено Дун Джо, И тот воспользовался этим как предлогом Для убийства бывшего государя. По его приказу Ли Жу с десятью стражниками явился во дворец Вечного Покоя, поднес незложному государю чашу вина и сказал, «Наступил праздник весны, и первый министр дунь посылает вам чашу вина долголетия». «Если это вино долголетия, то отведайте его сначала сами», — вмешалась императрица. Ли Жу в ярости схватил ее, — И сбросил вниз с башни, затем он приказал задушить госпожу Тан и силой влил в рот малолетнему императору отравленное вино. С этих пор Дунжо каждую ночь стал являться во дворец, бесчестил дворцовых женщин и даже спал на императорском ложе. К этому времени Юань шааум, находившийся в Бохае, прознал, что Дунь-Джо захватил власть и прислал гонца к Ван Юню с секретным письмом, призывая его покончить со злодеем. Ван Юнь долго колебался, не зная, как поступить. Но однажды он пригласил к себе на пир приближенных сановников. Когда вино обошло несколько кругов, он закрыл лицо руками и заплакал. «В чем причина вашей печали?» спрашивали его. Дун Джо сверг законного государя и захватил власть, отвечал Ван Юнь. Династии хань грозит гибель. Выслушав Ван Юня, все присутствующие тоже зарыдали. Но тут поднялся один из гостей и громко рассмеявшись сказал: "Можете плакать с утра до вечера, слезами Дун Джо не убьешь». «Это сказал Цао-Цао». «Твой род пользовался милостями ханьского дома», — вскричал рассерженный Ван Юнь. «Ты же не только не хочешь послужить государству, но еще смеешься над нами». «Мне смешно, что вы только слезы льете, а не думаете, как покончить с Дун Джо». «Пусть я не обладаю большими способностями», но все же могу отрубить голову злодею и выставить ее у ворот столицы. Для этого вы лишь должны дать мне драгоценный меч семи звезд». Тогда Ван Юнь собственноручно наполнил чашу вином, поднес Цао-Цао и вручил ему меч. Цао-Цао выпил вино и с поклоном удалился. На другой день... Цао-Цао, прихватив с собой меч, явился во дворец и прошел прямо к дунь «Почему вы так поздно?» — спросил его дунь «На плохом коне быстро не доедешь», — отвечал Цао-Цао. «Я получил добрых коней из селяна», — сказал дунь и, обратившись к стоявшему рядом люйбу приказал Дунь. Пойди, выбери одного получше. Пусть это будет моим подарком. Селян — местность к западу от столицы, на территории нынешней провинции Ганьсу в северо-западном Китае, славившаяся.